Глава восемнадцатая. Наверху. Нестор в башенке подошел к окну и резким движением закрыл его. Рано или поздно придется починить тебя, проговорил он, осматриваясь. Как только он закрыл окно сквозняк, тянувший с лестницы, прекратился. Нестор внимательно посмотрел на флотилию и с удовольствием отметил, что дневник, лежавший под глазом Нефертити, пропал. Улыбаясь, он вышел из комнаты и повернулся, чтобы запереть зеркальную дверь. В зеркале он увидел неясный силуэт человека, лицо которого оставалось в тени. В доме было тихо, хотя за окном бушевала гроза. «Ребята спустились», — прошептал Нестор. «Я на это и надеялся». «Надеялся?» «Да, надеялся. Но не мог не знать, что существует огромная разница между надеяться... И сделать что-то. Дверь захлопнулась, сказал Нестор. Все прошло хорошо. Садовник ощутил смутную тревогу, удержавшись от желания броситься вниз по лестнице, он сказал: они молодцы, молодцы и везучие. «Наверное, прежде всего, молодцы. Заслужили такое испытание». «Молодцы?» «Скорее, везучие. Это ведь могло плохо кончиться для них. Они могли вообще ничего не сделать, не успеть спуститься, и они могут дойти до двери. И тогда... тогда... не знаю. Они откроют ее». — И это будет беда. — Может быть, нет. — Эти ребята молодцы. Я... Нестор замялся. Я послал Джейсону внушение, как нужно действовать. Стояла гнетущая тишина. «Возможно ли, чтобы одиннадцатилетний мальчик следовал простому внушению?» «Наверное, да. Я тщательно выбирал ребят. На самом деле они выбраны случайно». Нестор не ответил. Он быстро спустился по лестнице, вошел в каменную комнату и посмотрел на сдвинутый шкаф. Дверь рядом с ним закрыта. Ребята унесли с собой ключи, оставив на полу только смятые бумаги. Нестор недовольно поморчился, потом прошел в гостиную, ласково провел рукой по основанию статуи рыбачки и подобрал с пола клеенчатый плащ. Потом распахнул дверь навстречу дождю. Он и сам знал, что ребята вовлечены во всю эту историю случайно. Но другого выхода не было. Или они, или госпожа Ньютон. Случайность — порой лучшее лечение, пробормотал старый садовник, выходя из дома.